Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок. Солнце давно уже било в комнату, и мне было жарко, и я был в зоопарке и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался Федор наш Михеич, и мне, и японисту, свято соблюдающему конфуцианские принципы, Немедленно пришлось взять тоном ниже. Слава Богу! Разговор пошел вовсе не об Анны. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, да, знаю я об этом конфликте, ну но... была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце, Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Клесниченко жалобу в секретряд, и что он, Михеич, хотел бы знать мое Сорокино мнение по этому конфликту. Дурак, он исклочник от Орешин, ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться. Михеич сурово указал мне, что это не ответ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 толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слово и провозгласил жалобу на прозаика Семена Клесниченко, который совершил злостный плеяд. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала «Станкостроитель». Он, видите ли, Олег Орешин.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 В точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его Олега Орешина басни Медвежьи Хлопты. Ураженный он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый эс Колесниченко, производя плагиат, написал повесть, а потом подсунул ее в редакцию журнала под видом перевода Севрита. с иврита С. Колесниченко. При этом обманул редакцию сказавший, что перевод повести прогрессивного израильского писателя, имя Орек осуществил его, як прикованный к постели друг, и т.д., и т.д., и т.п. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему, и т.д., и т.д., и т.п. Самым фантастическим в этой бредовой истории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 В компетенцию приемной комиссии никак не входит, и отвлекаться в него приемной комиссии никак не может. Я, честно говоря, подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, пределы в человеческой глупости. Не кончилась эта бодяга. Впрочем, Михеич был прав, бранью, руганью, как и бесплодными сентенциями, по поводу пределов глупости здесь не обойдешься. Я подобрался...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 Обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против. При этом все время путает ботисферу со стратосферой и ботискаф с пироскафом. Комиссия слушает. В молчаливом ужасе некоторые украдкой крестятся, слышится «чур меня, чур». Общий пафос докладчика. «Где же здесь литература?» Второй докладчик краток и честен. Ни одной книжки претендент он до конца прочитать не сумел. Ничего не понял. Инфузории или прозории? Претендент — доктор наук. Ну, на кой ляд ему членство в Союзе? Выступает председатель. Космос. Век МТС. Он имеет в виду НТР.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 и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех «за». Все смущены? Лейб-гвардейец объясняет мне, — Ну, не знаю, я как был «за», так и голосовал «за». Потом принимаются забывшего министра коммунального хозяйства одной Южной Республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том, что это вроде развитие прачного дела от цариц-тамар до наших дней. Тут размышления мои были вновь прерваны телефонным звонком. Федор Михевич произнес озабоченно. Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю. Ты как, вчера на банной был? Да, сказал я. А как же? Все отвес лучше видеть. Ну, спасибо, тогда у меня все. Федор Михеич повесил трубку, а я встал из кресла и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шапку, перчатки уже натянув,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 Я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно. Подошвы соскальзывали с неравновеликих ступенек. Навстречу кто-то, тяжело и страшно пыхтя, норовил столкнуть меня вниз или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало меня в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань. Впрочем, всему приходит конец. Я оказался на площадке третьего этажа, путя Двайс, размышляя, не принять ли нитроглицерин. И тут в последний раз меня саданули пониже спины, и невнятный голос осведомился. Ну, чо встал, стояла.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 А старушка сказала мне вслед, — Только там собрание. И я хоть и не понял ее, но на всякий случай обернулся и благодарно пкивал. Коридор. Нечасто встретишь тебе такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными, зарешочными, отдушинами под потолком, с глухими железными дверями, возникающими то справа, то слева, выстланный скрипучими неровными досками, опасно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 Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица. Любимое мое занятие на собраниях, свищаниях и семинарах. И уже через минуту. К изумлению своему. Обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащую соряшку. Ой, ло моего союзного. Петеньки скоробогатого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 и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимали шептать ему соседки сзади. С трибуны неслось. «И в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдавать все свои силы на развитие коренных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни...»